Глава 10 Труба под землей. Рядом с гномиком Юханом Сева чувствовал себя, как будто возле рассерженного жирафа. А гномик ковылял, разминая затекшие ноги в рваных сапогах, и ворчал. — Ты что, подхватить меня не мог? Я же чуть не разбился. — Тогда бы ты меня раздавил, — оправдывался Сева. — Невелика потеря, — бухтил гномик. Он щурился, вглядываясь в полумрак пещеры, потом заявил, «Лучшей участи они не заслужили. Допускаю, что виноваты их отношения ко мне. Если вы хватаете доверчивого гостя и сажаете в клетку, то жалкая судьба вас обязательно достанет». «Какая жалкая судьба?» — не понял Сева. Говорить было неудобно, приходилось запрокидывать голову, а голова гномика терялась в темноте. Сам гномик был худым и сутулым, сквозь дырки в одежде проглядывало голое тело, видно, ему пришлось несладко. сладко. Бороденка гнома была растрепанная, волосы торчались под колпака, но глаза сверкали упрямо и яростно. Как потом выяснилось, гном Юхан обладал настойчивым, упорным и даже наглым характером. Но сейчас он был голоден, напуган, растерян, правда, особой радости по поводу освобождения от верной гибели и благодарности к своему освободителю не выказывал. «Какая жалкая судьба», — повторил гномик, — «простая. Их всех погубила труба». «Какая труба?» «А вон-то!» Гномик показал на толстую трубу, которая продолжала медленно вращаться и вкручиваться в породу. «А что сделала труба?» «Давай так», — ответил гном. «Будем решать проблемы по очереди. Сначала мы меня кормим. А то я умру от голода, и на этом наши разговоры прекратятся. А я ведь не последний гном на свете. Меня знают во всех краях подземелья. В Лапландии мне памятники стоят во всех городах и деревнях. Ты, конечно, не видел». «Не видел», — признался Сева. «Помолчи! Тебя не спрашивают!» — оборвал его гномик. «Я первым прошел к центру земли!» «Я догадался!» — сказал Сева. «Мне вас рассказывали!» «Вот видишь!» — ни капельки не удивился гном. «Ты где остановился? Мне надо срочно к тебе в гости!» «Зачем?» «Не задавай лишних вопросов! Я умираю с голоду, а ты занимаешься философией!» «Где твой лагерь, поселок?» «База, ущелье, парашют, наконец!» «Я сюда приплыл на байдарке», — сказал Сева. «Чудесно! Пошли к твоей байдарке». «Зачем?» «Чтобы поесть». И тут Сева сообразил, что голодный Юхан в два счета уничтожит все его запасы. А что же тогда Севе с голоду умирать? Гном, видно, почувствовал колебания Севы, потому что стал еще настойчивее. «Ты что, хочешь, чтобы я помер? Ты меня для этого спасал? Человечество тебе этого никогда не простит, это я тебе гарантирую». «Мы совсем разные», — сказал Сева. «Вы такой гигант по сравнению со мной». «Мне есть надо больше». «Но, наверное, в городе много еды», — сказал Сева. «А где гарантия, что мёртвая вода её не погубила?» «Какая мёртвая вода?» «Ты что, не видел, во что город превратился за две минуты?» «Ну и ты тупой!» «А что здесь случилось?» «Мёртвая вода!» «Что это такое?» «Ну, я сам не знаю. Сначала я думал, что это меня освобождают, но потом решил, что это просто мёртвая вода». Гном склонился к Севе и... И заговорил быстро и настойчиво. «Я сижу в клетке», — рассказывал он. «Вдруг вижу, с потолка камни посыпались. Много камней. Тролли даже разбежались от страха. А потом вижу, появляется труба. Сверху, понимаешь? Я смотрю, она появляется и начинает опускаться. Огромная труба. А когда до пола оставалось локти 10 из нее вдруг хлынула вода. Ты не представляешь, что это такое. Из трубы вода». За минуту или две весь город залило водой, по пояс или даже больше. Кто не успел убежать, утонул, а кто поплыл, тот умер и растворился. Как умер и растворился? всё до чего касалась мертвая вода, умерло. Здесь было много троллей, и у них были собачки и кошечки, они кроликов разводили, здесь пауки и мокрицы бегали, Мне всё сверху было видно. И все, кого касалась вода, хоть капля воды, все умирали. А куда вода потом делась? Ну, она перестала литься из трубы. Будто труба выплюнула порцию воды, а потом она в ней кончилась. Труба стала дальше опускаться, потом врезалась в пол и продолжала крутиться. Меёртвая вода понемногу сошла, ведь в городе есть трещины, дырки, отверстия, было куда деться. По пещерам расползлась. И когда я опомнился, то оказалось, что я один живой во всем городе остался. А если бы клетка висела пониже или стояла на полу, представляешь! Я бы тоже был мертв, О горе, я этого не переживу. такая трагедия! И все погибли. Я думаю, все погибли, ведь тролли тупые, они не догадались, что это мертвая вода. Надо было обладать моим интеллектом, чтобы догадаться. Откуда эта вода взялась? Эй, неужели ты не понимаешь? это вода сверху, ее налили сюда люди. Люди на земле много гадостей придумали. Придумали мертвую воду и испугались. Испугались, что она наверху все погубит. И стали ее под землю загонять. Сделали трубу, чтобы пробурить поглубже и воду спустить. Немножко спустили воды, а теперь еще глубже пошли. Я полагаю, что они откуда-то узнали про громадную полость в недрах земли. Туда можно целый океан закачать. «Значит, кто-то знает об убежище?» — выдохнул Сева. «Еще как знают!» «Значит, нельзя туда переселять волшебных существ?» «Да ты с ума сошел!» «Тогда на всем белом свете останусь я один, если, конечно, не умру с голода». А, «Так ты, говоришь, а на лодке сюда приплыл?» «А как же иначе сюда проникнешь?» — удивился Сева. «Я тоже по ручейку полз. Сколько раз застревал, не поверишь. Но я великий путешественник, на весь мир прославился» поэтому тебя и послали меня спасать. Про тебя я не знал. Тогда пошли, накормишь меня. Ты такой большой, — не сдавался Сева, — мне ничего не останется. Моя жизнь важнее, — отрезал гном. Я столько всего перенес, что тебе и не снилось. Тобой можно пожертвовать. Тебя, кстати, как зовут? Сева, Всеволод. Пошли меня спасать, а то я скоро упаду. И гном пошел вдоль ручья, правильно рассудив, что лодка где-то там. Чем дальше он шел, тем скорее двигались его ноги. Значит, силы в великом путешественнике еще оставались. Когда же он увидел байдарку, то кинулся к ней бегом. — Стой! — Сева семенил сзади, он все еще на что-то надеялся, а на что и сам не понимал потому что вот-вот гномик, как голодный слон, накинется на его припасы. Так и случилось. К тому времени, когда Сева догнал Юхана, тот уже забрался внутрь байдарки, достал мешок с продуктами и принялся вытаскивать оттуда и забрасывать в рот буханки хлеба, круги колбасы, сыры и даже пакет с конфетами, который Сева припас себе на обратную дорогу. Достой да же!» — кричал Сева и колотил гнома по спине, на что тот, впрочем, не обращал ни малейшего внимания. «Я же с голода помру!» «А я уже помер!» — отвечал гном с набитым ртом. Мешок с недельным запасом пищи для Севы оказался скромным обедом для голодного гнома. Сева, как львица, защищающая своего львенка, вцепился в мешок, Но смог спасти от челюсти Юхана только круг колбасы, который прижал к груди, как тонущий спасательный круг. «Отдай!» — голодный гном потянулся к колбасе. И тут Севу охватило отчаяние. «Человек пожертвовал всем!» Сбежал из летнего лагеря, оставил друзей, напугал мать и три дня полз как червяк под землей не для того, чтобы его ограбил и обрек на голодную смерть какой-то чудик из позолоченной клетки попугай подземный. Конечно, круг колбасы не оружие, но ведь в байдарке остался меч, оружие пролетариата. Сева кинулся в байдарку. Гном лег животом на опустевший мешок с продуктами, Его-то он берег пуще всего. Но Севу продукты уже не интересовали, он стал шарить руками по дну в поисках меча. Юхан понял, что-то, и может быть опасное, происходит у него под ногами, и попытался разглядеть, чего это там суетиться Сева. Но Сева уже отыскал меч. Сева закричал, «Отдай продукты, бандит! Вот ты мне и попался!» Каким-то крошечным краешком сознания Сева понял, даже не понял, а почувствовал, такую сцену он знает, видел в кино. Циклоп напал на спутников Одиссея. Остался самый пустяк — выколоть или выжечь циклопу единственный глаз. «О чем я думаю? Я с ума схожу! Какой циклоп?» Какой единственный глаз? Сева вонзил острый меч в ногу Юхану. И хоть он направлял удар немного вверх, чтобы попасть гному в бедро, удар получился слабее, чем ожидал Сева, но гном его все равно почувствовал, отпрянул в сторону и грохнулся на берег. Байдарку тут же потащило течением, и Сева, сообразив, в чем дело, кинулся следом. Может, ему и повезло, потому что гномик, опомнившись, решил его убить и отобрать обратно мешок, который в схватке Сева успел выхватить у него из рук. Юхан бросился к ручью, но не смог в сумерках сообразить, что Сева побежал вниз по течению с уплывающей байдаркой. Он прыгнул в ручей и принялся метаться по нему, разбрызгивая воду. Ручей, подобный глубокой речке для Севы, был ему по колено. Но потом гном замер и прислушался. А вот Сева замереть опоздал. «Вот ты где!» несчастный — несчастный завопил Юхан и бросился к Севе. Сева выскочил на берег и рванул за собой байдарку, чтобы не оставлять ее в воде. Потом кинулся бежать. Он велял между домов, похожих на камни, и между камней, ни на что не похожих, а вместе с ним бежали и виляли несвоевременные мысли. Ну почему я такой начитанный? Я уже видел эту картинку. В какой книжке гигант догоняет своего маленького врага? Вспомнил. Это в поэме Пушкина «Медный всадник». Там статуя Петра I гоняется по улицам Петербурга за Евгением. Нет, кажется, не то. Сева в детстве читал книжку «Путешествие Нильса с дикими гусями». Там, за Нильсом, гонялся памятник, который Нильс обидел. Сева бежал и вспоминал. Гном бежал и покрикивал, пугал Севу, обещал его растерзать и уничтожить. Гном был больше Сева в четыре раза и растерзать его вполне мог. Но Сева был умнее и шустрее гнома. Юхан знал, что Сева поблизости, но потерял его из виду, поэтому схитрил и принялся его спрашивать. «А в мешочке э, еще колбаса осталась?» Сева молчал. «А может поменяемся? Ты мне мешок, а я тебе жизнь». Сева отбежал подальше и не удержался, крикнул: «Я тут отыскал щель!» которую тебе не пролезть. Хочешь застрять — лезь за мной. Ты этого не сделаешь. Это негуманно. Я защищаюсь. Если я по твоей вине погибну, Снежная Королева велит тебя казнить. С ней шутки плохи. Ты же обязан меня спасти и накормить. Я не обязан тебя кормить. Тем более, что ты меня ограбил. Мы люди. Должны друг друга любить. Ты ведь не тролль какой-нибудь. «Тебя как зовут? Севой? А меня Юханом. Давай дружить!» «И в чем же будет эта дружба?» — спросил Сева, но из своего укрытия выходить не спешил. «Ну, сначала мы все поделим пополам», — сказал гном. «Ты это уже сделал», — ответил Сева. «И горько, и смешно. Этот гном какой-то умственно отсталый. У него хитрость маленького ребенка». А если я чего добуду, то я тебе тоже дам, не отставал гном. на ведь с тобой теперь вместе надо выбираться. Сначала мне надо попасть в подземелье. Но я там уже был. Снежная королева хочет переселить туда всех сказочных существ. Идея хорошая. Это я ее придумал, важно ответил гном. Да ты выходи, не бойся. И Сева решился выйти на открытое место. А гном не напал на него. но ну и мелкий же ты», — просто сказал он. «На самом деле я куда больше тебя», — возразил Сева. «Просто меня временно превратили в малыша, чтобы в подземный мир проникнуть». «Все это чепуха», — заявил гном. «Потому что они зальют подземелье мертвой водой. Она все живое убивает и даже растворяет. «Обязательно надо понять, откуда идет эта труба», — сказал Сева. «А разве наша война кончилась?» — поинтересовался гном. «Ты сначала сдайся. Отдай мне мешок. Я даем что в мешке осталось». «Ничего там не осталось, и мне есть хочется», — сказал Сева. «Все-таки ты нечестный гном». «А честных гномов не бывает. Там в самом деле ничего не осталось». «Сам знаешь». А мне казалось, там еще круг колбасы и остался. Маленький такой кружочек. «Ты не пойдешь подземелье?» — спросил Сева. «Я еще не решил». «Ну тогда прощай. Я поплыл по ручью». «Скоро ручей разделится», — предупредил гном. «Не вздумай плыть по большой струе. Плыви по маленькой, направо». «Спасибо. А ты, значит, обратно пойдешь?» Нет, вздохнул гном. Пожалуй, я с тобой пойду. Всё веселее.